«Все золото мира!» Голубь осторожно приковылял поближе. Его маленькие глазки жадно заблестели при виде крошек белпури, рассыпанных заполонившими площадь туристами. Белпури — коронная уличная еда в Мумбаи, представляет собой пряную смесь воздушного риса, лука, помидоров и горячего соуса чатни, подается с маленькой, испеченной во фритюре, лепешкой пури. «Пшел вон отсюда!» Бомбертон ударил голубя ботинком, и тот, хлопая крыльями, неуклюже отправился во Освояси с возмущенным клекотом. Чоп простоял, прислонившись к каменной стене набережной. Внизу, на расстоянии двадцати метров, вспенившаяся распухшая масса воды билась о покрытые мхом кирпичи. Беспорядочно разбросанный мусор качался на низких волнах, накатывавших из глубокой гавани, где на дальнем горизонте виднелись пришвартованные нефтеперерабатывающие платформы. За ними, до побережья Африки, простиралось Аравийское море, темное и такое экзотическое. С другой стороны дороги, по променаду под Платанами бродили припозднившиеся туристы. Мимо с бренчанием проехала двуколка Тонга. Ее пассажиры, пара иностранцев, тянули шеи из-под расшитого плюшевого навеса, глазея на великолепный отель Тадж-Палас. Чопра спрятал бинокль в карман жилета. Он наблюдал за гаванью уже почти час. Силуэт яхты «Все золото мира» тихо покачивался на воде. — Я следил за причалами, — заявил Чопра. К яхте направились несколько частных лодок. «У вас есть такая лодка?» — ворчливо поинтересовался Бомбертон, не спуская глаз с голубя, который обосновался на стене набережной и отвечал ему дерзким взглядом. «Нет». «Тогда зачем мне об этом говорить?» — сказал он сердито. «У меня есть план», — спокойно ответил Чопра. «Не сомневаюсь», — пробормотал англичанин. Старший инспектор Бомбертон явно был не в своей тарелке. Он был человеком прямым, человеком действия. Весь этот маскарад с его точки зрения был ничем иным, как хождением вокруг да около. Бомбертон происходил из семьи потомственных военных. Его предок, достопочтенный сэр Меллори Бомбертон, прославил семейный герб в битве при Балаклаве в далеком 1854 году, бросившись вместе с другими обреченными героями легкой кавалерийской бригады на русские пушки, вооруженной лишь одной саблей для защиты своего доброго имени. Вот это по-нашему. Так их до розедок, и будь что будет. Что толку в прятки играть? Чопра прошел через ворота Индии тридцатиметровую мемориальную арку, построенную сто лет назад в честь визита короля Георга V, его первой поездки в Индию в титуле короля императора субконтинента. С тех пор они стали символом города, куда ни днем, ни ночью не прекращалось паломничество туристов и местных жителей. Выйдя из подарки, он остановился и оглядел гавань. Днем она представляла собой пестрое зрелище – яхты, весельные лодки, одномачтовые дау, рыболовные суда, танкеры, грузовые баржи и туристские круизные корабли. В этот поздний час участники разношерстной армады бросили якоря и тихо покачивались на темной воде в ожидании очередного сигнала к выступлению на следующее утро. Полная луна светила с безоблачного ночного неба, отражаясь размазанным блином на воде. Он спустился по бетонным ступенькам к одному из пяти причалов, расходившихся веером под воротами Индии. Со своего наблюдательного пункта он заметил три туристских лодки, пришвартованных неподалеку. Ближайшая к нему была выкрашена в кричащий небесно-голубой свет. По борту у нее висела гирлянда из шин, а чуть ниже левого края виднелось написанное белой краской название «Элефантская путешественница». «Эй!» — закричал Чопра. «Элефантская путешественница! Есть кто-нибудь на борту?» Он продолжал взывать к команде судна, пока наконец из рубки не показался толстяк в сетчатой майке и тхоти. Он устало протирал глаза, прогоняя сон. Что за шум здесь устроили? проворчал он. Не видите, что я сплю? Нам нужна ваша лодка, заявил Чопра. Мужчина перестал почесывать живот и уставился на него в недоумении. Вы хотите поехать в пещеры элефанта? «Вы знаете, который сейчас час? Вы что, пьяный приятель?» «Нам не нужно в пещеры», — объяснил Чопра. «Нам нужно в гавань». «Зачем?» — подозрительно спросил мужчина. «Я скажу вам по дороге». Тот скрестил руки на груди. «Вы контрабандисты? У меня приличный бизнес, приятель». «Контрабандисты», — прошипел Бомбертон. «С чего вы...» «Нам нужно, чтобы вы отвезли нас на все золото мира!» — перебил его Чопра. Мужчина обернулся и прищурился на темный силуэт большой яхты, затем посмотрел на чопра оценивающим взглядом. «Пятьсот рупий!» — сказал он наконец. «У вас на вывеске указано сто!» — прорычал Бомбертон, показывая на деревянную доску, прикрепленную к грот мачте. На ней краской было написано. «Супер лучшие туры по пещерам Элефанта. Всего сто рупий». «Да, но судя по вашим лицам, вы что-то замышляете», — насупился его собеседник. «Пятьсот». «Послушайте-ка», — начал Бомбертон. «По рукам», — сказал Чопра. Все золото мира бросило якорь в глубине гавани, вдали от остальных судов. Днем Чопра еще раз изучил досье, подготовленное его другом Кишором Дубием. Он узнал много интересного. Яхта была одним из самых крупных и роскошных частных судов в мире. Год назад ее спустили на воду под руководством миллиардера Мохана Картика во время торжественной церемонии, на которой присутствовал целый ряд знаменитостей, включая главного министра штата. Шикарное судно! Длиной около 120 метров располагала пятью палубами, двадцатью каютами, спортивным залом, гаражом и вертолетной площадкой и было способно разместить 100 гостей и команду из 40 человек. Бесспорно, яхта все золото мира могла по праву считаться плавучим океанским дворцом. По мере приближения к огромному судну Чопра заметил ослепительный блеск огней освещавших суперконструкцию яхты. Над водой разносились звуки музыки. Вечеринка была в разгаре. Элефантская путешественница с пыхтением причалила к корме яхты, где на всю ширину корабля расстилалась лестница, переходящая в платформу для выхода к морю. Члены команды в белых ливреях, дежурившие на платформе, в изумлении воззрились на покачивающуюся с тихим звяканьем туристскую лодку. «Мы поднимаемся на борт!» — прокричал Чопра. Члены команды обменялись взглядами. Он не стал ждать возражений, а просто перебросил дощатый трап через край лодки и перебрался на яхту. Бомбертон последовал за ним. Чопра повернулся и помахал капитану элефанской путешественницы, который, разинув рот, взирал на великолепное судно, возвышавшееся громадой над его собственным. «Вы можете возвращаться!» Капитан скорчил недовольную гримасу и вернулся в рубку. Чопра и Бомбертон смотрели, как маленькая лодка с пыхтением плывет назад, оставляя за собой облако дизельных испарений. «Простите, господа, но это частная вечеринка. Вам нельзя здесь оставаться». Коллеги обернулись. На них смотрел строгий Стюарт в накрахмаленной белой форме и фуражке. Он был явно огорчен происходящим. — Конечно, это частная вечеринка, шут Гороховой, проревел Бомбертон. — Неужели вы полагаете, что я был бы здесь, если бы сюда пригласили кого попало? Стюарт, однако, не уступал и стойко держался под испепеляющим взглядом Бомбертона. — Сэр? — «Я вынужден попросить вас показать приглашение». Бомбертон достал из кармана Смокинга карточку, которую Чопра обнаружил в доме Булбула Канодии. «Боже правый! Да вы еще больше олух, чем кажетесь!» Он швырнул карточку в несчастного Стерда. «А теперь прочь с дороги!» «Но, сэр, это приглашение на одно лицо, а ваш коллега...» «Коллега?» Бомбертон огляделся с озадаченным видом и снова нахмурился. «Идиот! Это не мой коллега, это мой слуга!» «Слуга?» «Да, слуга! Вы глухой!» «Но, сэр, мы не можем позволить слуге пройти внутрь!» Бомбертон выпрямился в полный рост и навис над встревоженным стюардом. «Вы хоть понимаете, кто я такой?» «Моя фамилия — Корнуоллес, потомок того самого карнуолиса бывшего генерал-губернатора Индии, ни о чем не говорит!» «Я англичанин, сэр. Англичанин нигде не появляется без сопровождения слуги. Вам все понятно?» Стюарт не смог противостоять гневному напору Бомбертона. «Да, сэр», — пробормотал он, признавая поражение. «Отлично! А теперь будьте любезны прекратить вашу тягомотину и дать нам пройти!» «Одну минуту, сэр!» — пискнул Стюарт. «Ваши маски!» «Маски?» «Да, сэр. Приглашенные должны быть в масках. Вас не предупредили?» Бомбертон разинул рот. «Уж, конечно, предупредили! Мне просто было недосог ее нести!» <с models> «Все в порядке, сэр!» задыхаясь, проговорил отчаявшийся стюарт, — мы все предусмотрели. Он повернулся к стоявшему у него за спиной столу и достал из коробки две черные бархатные полумаски. С ворчанием Бомбертон выхватил одну из них у стюарда из рук, едва не повалив того на пол. Натягивая маску, Чопро подумал, — ну, конечно, на таком мероприятии маски как полезны, так и необходимы. — Как я выгляжу? — спросил Бомбертон. — Сэр выглядит просто потрясающе! — заявил Стюарт, пытаясь сохранить остатки покалеченного достоинства. — Великолепно! — сказал Бомбертон, наотмашь шлепнув его по плечу. — Из вас еще выйдет толк, приятель!